Оливеру Ноксу, который во всем виноват. Эпиграф. Что, великанов больше нет? А ведьмы где? Простыл их след. Без страха можно лечь в кровати, до утра спокойно спать. Их нет, они бежали прочь. Усни, дитя, настала ночь. Старинная песенка. Глава первая. Он проснулся. Что-то в комнате было не так. «Вон же там окно, где раньше была дверь, он пригляделся». «Да нет, какие глупости. Дверь, вот она, на своем месте, а рядом с дверью шкаф, и, как положено, в комнате два окна. И должно быть два?» «Ну да, конечно. Свет в комнате был мягкий и не совсем прозрачный, какой-то дрожащий, не поймешь, то ли уже светает, то ли еще темно». «Впрочем, включенный электрический камин вырисовывался четко». И каминная решетка тоже. А на стене была ясно видна картина, всадник, скачущий на лихом коне. Джеймс пригляделся повнимательнее. «Что это?» Конь почему-то остановился, повернул голову и пристально поглядел на него. «Ну, конечно, это знак. Вернее, один из подаваемых ею знаков. Значит, она здесь, эта самая леди». Он сел на постели, так и есть, вон же она, чуть-чуть серебрится там, возле окна, что-то пишет в своем блокноте. Пишет, все пишет и пишет. В предрассветном тумане ему удалось разглядеть ее силуэт и еще кипу журналов на подоконнике. В окна понемногу вплывал рассвет. Она кончила писать и теперь перебирала и перекладывала журналы. Ну, когда же она посмотрит на него? Ага, посмотрела. «Привет, Милдред!» — улыбнулся он. Она засмеялась своим, не поймешь, то ли странным, то ли каким-то смущенным смехом. Она всегда так смеялась, когда он называл ее Милдред. Может, надо говорить «тете Милдред» или обращаться к ней «миссис Как вас там, Ну, что-нибудь в этом роде. Ее смех означал, чего только не позволяют себе современные дети, а следовавшая за ним улыбка «да ладно, пусть их что уж теперь». Но вообще-то все так ее и звали, Милдред. Милдред, дорогая, как мы рады тебя видеть, как ты чудесно выглядишь, Милдред, дорогая, ни капельки не изменилась. Ну, кто бы еще, кроме тебя, Милдред, дорогая, вспомнил бы о нас в наше-то время? Ну, как ему было ее называть? Другого имени он ни разу не слышал. — Привет, Джеймс, — отозвалась она. — Куда мы с тобой отправимся? — спросил он, понемногу освобождаясь от своего тела. Сейчас он уже привык и нисколько не смущался того, что мог свободно бродить по комнате, в то время как его тело продолжало лежать на постели. «Такая точная моя копия», — подумал он, — «светловолосый мальчишка, волосы длинные, рассыпались на подушке, рука откинута в сторону. Мама, ясное дело, примет этого за меня самого». Милдред иногда умела все очень даже по-умному организовать — «Правду сказать не всегда. Сейчас она там что-то быстро с придыханием тараторила своим странно звенящим голосом. А потом, — говорила она, — мы должны навестить Буфи и Бо. Это очень хорошие друзья». «Ладно», — согласился он, внимательно глядя на то, как она собирает бумаги и книги и аккуратно укладывает их в свою сумку с ручной мексиканской вышивкой. «Наверное, будет интересно». Только знать бы ему, кто они такие, эти Буфи и Бо. А еще она и до них кого-то там упоминала. А эти-то кто? — Они опасны? — спросил он как бы невзначай. Милдред стала поглядела на него, наклонила голову на бок, вставляя в ухо маленькую жемчужную сережку. — Ты про сегодня спрашиваешь? — Кому ты сказал, надо еще пойти, кроме Буфи и Бо? «Видишь ли, это зависит от времени», — непонятно ответила она, взглянув в свой блокнот, прежде чем стянуть его резинкой и аккуратно уложить в сумку. Она пошарила в карманах своего широкого летнего плаща, извлекла пару серых, довольно дорогих замшевых перчаток, надела их, хорошенько расправив на пальцах, оглядела комнату. «Ну, теперь вроде бы все», — сказала Милдред. Она смотрелась очень элегантно в этом странном предрассветном полумраке. — Что у тебя на ногах? — спросила она. — макасины Хорошо. И, пожалуй, надень кожаный пиджачок. Он последовал за ней и невесомый легко спустился с лестницы. Ему всегда так нравилось это ощущение. Легкий толчок ногой, и тут же поднимаешься в воздух, точно взлетаешь. И, как всегда бывает рядом с Милдред, знакомая лестница выглядела необычно. В ней появился еще один пролет. Да и холл внизу тоже был неузнаваем. Привычными были только два свиных чучела и старинные часы на стене. Сам холл почему-то вытянулся, и мебель там стояла другая, незнакомая. Все это были выдумки Милдред. Вот, например, подставка для тростей. Все трости были чужие, а еще там находилась трость с раскладным сиденьем, которой в доме сроду не бывало. Милдред это все в шутку напридумывал. Милдред, повернувшись к нему спиной, старалась отпереть дверь, что-то у нее там не ладилось, а она хотела, чтобы Джеймс этого не заметил. Они вышли на улицу, светала, а может только казалось, что светает. Улица Смит-стрит выглядела вполне обыкновенно. Он даже и не удивился тому, что в доме еще царил сумрак, а на улице было довольно светло. Милдред, как ему помнилось, ничего не стоило устраивать такие штучки. Вокруг не было никого, только слышалось, как на соседней улице добрый Сид-молочник гремит бутылками. Кстати сказать, когда у Сида выдавалась свободная минутка, он играл на кларнете. Уличное кафе, напротив, было пока что закрыто и находилось в полном разоре. Столы голые, без скатерти, и стулья все перевернуты вверх ногами. Впереди располагался сквер Бертон Корт. Ветки его высоченных деревьев не шевелились и казались перьями на фоне утреннего голубого неба. Поторопись, сказала Милбред, боюсь, что мы с тобой опаздываем. Она шла быстро, Слегка наклонившись вперед, тонкие ноги ее так и мелькали. Ее собранные в пучок золотистые волосы растрепались. Джеймс старался поспевать за ней, продолжая наслаждаться своей летучей походкой, с каждым шагом легонько отталкиваясь в воздух. Но вот он оттолкнулся посильнее и тут же ее обогнал. «Нет, Джеймс», — сказала она, — «отложите фокусы на потом, иди как следует. На улице могут быть люди». Ему показалось, что она внезапно забеспокоилась. «Надо было мне надеть шляпку», — продолжала Милдред, — «маленькую, с полями и вуалью. Не то чтобы мне это так уж нравилось, но такая шляпка легко помещается в сумке, и в некоторых случаях вроде этого очень даже может пригодиться». Но Джеймс ее не слушал. Он смотрел, как над вершинами деревьев в Бертон-Корт возникает белое облако. Постепенно оно становилось похожим на прекрасный дворец. Вот он виден все яснее и яснее, этаж за этажом, башенка за башенкой. Солнце поднялось уже высоко, оно освещало дворец, который казался Джеймсу уж слишком белым, точно сделанным из сахарной глазури. Он слегка замедлил шаги, догадываясь, что их ожидает. Снова, как уже бывало раньше, люди из старых волшебных сказок. Через минутку он слегка приободрился, зашагал быстрее, подумав, «А что, это даже может оказаться интересным!» У дворцовых ворот стояли, вытянувшись в струнку, двое стражников с алебардами. Милдред предъявила им пропуск и вместе с Джеймсом направилась к парадному крыльцу. В саду, как всегда, златоволасая девочка играла золотым мячиком. Джеймс поднялся вслед за Милдред по белоснежным мраморным ступеням. Там, наверху, возле распахнутых дверей, тоже стояли стражники с алебардами. В приемном зале, где находилось сразу два трона, толпились придворные о чем-то, переговариваясь друг с другом. Милдред решительно двинулась сквозь эту толпу, помахивая пропуском точным веером. Джеймс робко следовал за ней. Милдред свернула в коридор налево, и затем, как человек, уверенный в том, что ему будут рады, решительно распахнула двустворчатую дверь. Им навстречу полыхнуло солнечным светом из окон, и раздались голоса. «Милдред! Дорогая Милдред!» Милдред ответила низким поклоном, а Джеймс, заглянув ей через плечо, увидел продолговатую комнату с дворцовой вычурной мебелью и трех леди, расположившихся возле чайного стола. Одна из них вскочила, бросившись к Милдред с объятиями и поцелуями. — Милдред, дорогая Милдред, ну кто бы еще о нас вспомнил, если бы не ты? На лице у Милдред заиграла счастливая улыбка. — Это Джеймс, — сказала она, ставя его перед собой. Полная белокурая леди поглядела на него удивленно, а может быть даже вопросительно. «Он предпочитает научно-художественные книжки», — поспешила объяснить Милдред. Улыбка на лице полной леди погасла, она опустила его руку и со вздохом села обратно, указав Милдред на свободный стул. «Ты, конечно же, знакома с тыковкой», — проговорила она, указав на другую черноволосую леди, сидевшую на кушетке недалеко от чайного стола. «Да, да», — мягко откликнулся Милдред, вставая со стула и снова поклонившись. Черноволосая леди ответила легким наклоном головы, что-то блеснуло в ее черных глазах, и Джеймсу показалось, что в ее улыбке прячется насмешка. — А с Бель, ты тоже знакома? — продолжала спрашивать полная леди, поглядев в сторону карточного стола. — Я слышала не ответила Милдред, смущенная поклонилась в третий раз, затем присела на самый краешек стула и повторила. — Конечно, слышала. Леди у карточного стола криво улыбнулась и поднесла к глазам свой ларнет. У нее была удивительно прямая спина, а волосы цвета лисьего хвоста спускались пушистой челкой на лоб. «Так это и есть Милдред», — сказала она, знаменитая Милдред. «Бедняжка Бель, хороша, как всегда», — сказала полная леди, «но она вообще не ложится спать, все ночи напролет раскладывает пасьянца». «Я думаю», — начала было Милдред, но засомневалась, стоит ли продолжать. «Я хочу сказать», — начала она снова, — «если вдуматься, когда спишь так долго...» Но она оборвала свою речь на полусловии и, чтобы переменить тему, сказала, «Я принесла вам вот это. Я подумала, они могут вас позабавить». И она положила на стол возле подноса с чашками парочку журналов, достав их из своей сумки. — Как мило с твоей стороны, — сказала леди-блондинка. Чрезвычайно мило поддержала ее черноволосая, которую называли тыковкой. Она протянула руку и взяла журнал «Весь Лондон». Уселась на свое место на кушетке и с томным видом стала перелистывать страницы. — Я веду в этих журналах последние странички, — пояснила Милдред. — Пишу про разные балы, вечеринки, встречи. — Очень умно. — заметила черноволосая тыковка. «Да, забавно!» — отозвалась Мелдрог. «Знаете, встречаешь таких очаровательных людей?» Она снова обратилась к полной блондинке. «А как поживает дорогой Бо?» «Хорошо, очень хорошо!» Полная леди улыбнулась и слегка повела плечами. При этом бриллианты ее дорогого колье громко зазвенели, столкнувшись с жемчужным ожерельем. — Конечно, никто из нас за это время не сделался моложе, — добавила она. — Он все еще любит порыбачить? — Да, разумеется. — И любит поиграть в карты в криббидж? — Да, конечно, мы все играем в криббидж. — А вы сами как поживаете? — спросила Милдред у полной блондинки, не называя ее по имени и с некоторой запинкой. — Дорогая Милдред, для тебя я просто буфи. У меня все хорошо, очень хорошо. Джеймс бочком подвинулся к окошку. Он чувствовал себя решительно не в своей тарелке, но блондинка это движение приметила. Она ласково ему улыбнулась и наклонилась к Милдред. «Может быть, — сказала она, — Джеймс поиграет внизу с Дульсибелл?» «Нет-нет, — возразила Милдред, — нам пора. Мы просто на минутку заскочили. А как поживает милая Дульсибелл?» «Хорошо, очень хорошо», — с прежней интонацией проговорила полная леди. Милдред встала и поглядела в окно. «Милая Дульси Белл», повторила она. Блондинка подошла к ней, стала рядом. «Пока никаких женихов?» — спросил Милдред. «К сожалению». «Но она еще очень молода», — заметил Милдред. «Да, даже слишком», — отозвалась белокурая леди с печалью в голосе. Она тронула руку Милдред и понизила голос. «Это вечное беспокойство, дорогая Милдред, ты же понимаешь». — Да, — безусловно, — кивнула Милдред. Она тактично замолчала, потом все же решилась спросить. — Ты хочешь сказать, что у вас прежние тревоги? — Именно так, дорогая, — вздохнула блондинка. — Но мы стараемся не говорить об этом. — И ничего нельзя поделать. Мы все перепробовали. — Ну а если, например, осушить колодец? «О, моя дорогая, разве мы не пытались? Он наполняется тут же, как только из него выкачают воду. Боюсь, что нам просто предстоит с этим жить». «Кто-то говорил мне, сейчас не вспомню кто, про существо того же вида, но только это не он, а она». «Да», — вздохнула белокурая леди. «Одно время мы связывали с этим большие надежды, но оказалось, что это просто слухи». Дорогой Бо организовал поиски, Прочесал все королевство. «Пустая трата времени», — заметила черноволосая леди из кушетки, продолжая листать журналы. «Извини, дорогая, но ты не совсем права. Ему удалось отловить три пары единорогов и огнекушающего дракона», — возразила ей Белокурая. «Не огнекушающего, а огнедышащего», — поправила ее черноволосая. Она перевернула страничку журнала и заявила... У леди и лорда Вест-Кумберленд очень некрасивая дочь. — О, — воскликнула Милдред, — это Горация, там в журнале просто неудачная фотография. Право же, она очень милая девочка и так ловко управляется с лошадьми. Все равно пусть огнедышащего продолжала свое белокурое леди, как мог мужчина в возрасте бой сделать? Это, конечно... Никто не станет отрицать, что Бо — отличный стрелок, но ведь пришлось вытерпеть такое однообразное меню. Жаркое из единорога за дня в день, и за дня в день, и так неделя за неделей. «Мне кажется, Буффи, твой повар готовит отличные блюда из единорога», — заметила дама у карточного стола. «Тут много знакомых», — продолжала разглядывать фотографии в журнале «Черноволосая леди». Потом она взглянула на Милдред. «Зачем ты тут пишешь про визиты к парикмахеру?» — спросила она. «Люди интересуются, они хотят знать, как это я все успеваю». «А вот и чай прибыл», — сказала леди у карточного стола, собрав карты и быстренько их перетасовав. Пока дворецкий расставлял на столе чашки с чаем и вазочки с пирожными, Джеймс придвинулся к Милдред и что-то шепнул... Ей на ухо». Она усмехнулась, покачала головой и похлопала его по руке. Блондинка перехватила ее взгляд. «Джеймс, очень хочется узнать, — сказала Милдред, — что вы сделали с драконом». Блондинка поглядела на нее с удивлением. «Просто выкинули его. На что он нужен? Его даже собаки не едят». «А я хотел бы его заполучить», — робко проговорил Джеймс. «Фу, не, дорогой!» «Драконы наполнены вонючей, серой, и бог знает, чем еще. И шкуры у них трескаются, стоит ей только слегка подсохнуть. Жаль», — заметил Милдред. «Да, да, дорогой Бо однажды было задумал наладить небольшой бизнес. Домашнее производство, когда эти драконы водились во множестве, решил заняться заготовкой их шкур. Но из этого ничего не вышло. Шкуры рассыхались, да и хранить их было негде». «Понимаю», — кивнула Милдред. «Ты когда-нибудь видела взрослого дракона, совсем взрослого?» «Нет, признаться, не видела совсем взрослого никогда», — сказала Милдред виноватым голосом. «Поверьте мне, вы оба», — обратилась блондинка к Милдред и Джеймсу, — «по-настоящему взрослый дракон», — она бросила взгляд в окно величиной с дворцовый двор плюс еще две прилегающие к нему аллеи. «Вам понятно, что бедному Бо было с такими тварями не справиться? Да к тому же тогда стояла такая жара...» «Да, конечно», — согласилась Милдред. «Хотя жаль, ему не повезло, но идея была хорошей». «Правда ведь? Ну что поделаешь? А сначала Бо так загорелся». «Бо загорается сначала по всяким разным поводам», — заметила черноволосая леди, подсаживаясь поближе к чайному столу. Милдред, тебе с молоком и с сахаром? Нет, нет, спасибо, мы чай пить не будем. Нам пора. Вы все были так добры, для нас так много значит, и для Джеймса познавательно. Вы так торопитесь. Да, да, у нас еще много дел. Блондинка похлопала Милдред по руке. Дорогая Милдред всегда так занята и никогда ни о ком не забывает. Куда вы теперь? В матч Белунгун. Скорее всего. В матч Белунгун на болоте или в матч Белунгун на холме? В матч Белунгун под обрывом, сказала Милдред. Белокурая Леди широко раскрыла глаза. О, дорогая моя, ты думаешь, стоит туда идти? Это такое замшелое местечко? А мне оно кажется довольно уютным. «Ну, я бы так его не назвала, ведь это скала, что нависла над деревней, называется обрывом, потому что может оборваться и рухнуть на дома. И вам же надо пройти лесом, чтобы туда попасть. Ты об этом подумала?» Розовое лицо белокурой леди побледнело. «Милая, добрая Буфи, пожалуйста, не тревожься, я часто хожу через лес». С тех пор, как ты была ребенком, все так изменилось. Нет там ни ведьм, во всяком случае, таких, о которых стоило бы говорить, ни гоблинов, ни великанов. — А что? — Великанов правда больше нет? — послышался голос Бель от чайного стола. — Ни одного, — подтвердила Милдред. — В лесу так хорошо в это время года. — Что ж, в таком случае мы не должны тебя задерживать, — «Занимайся своими делами. И все же, дорогая Милдред, будь осторожна!» «Пошли, Джеймс, пора прощаться!» Белокурая леди, пожимая Джеймсу руку на прощание, ласково и немного печально поглядела ему в глаза. «Научно-художественные книги!» — пробормотала она с удивлением в голосе.